Граф Петр Панин двигался на у с м и р е н и и мятежа медленно и с большой помпой. В Пензе отведено было ему лучшее помещение. При графе блестящая свита, большой штат канцеляристов всех рангов. Панин, крупный, располневший старик, с грубоватым солдатским лицом, встретил Рунича приветливо. Он знал его еще с того времени, когда тот учился в кадетском корпусе, а впоследствии и по турецкой компании. — а здорово, Павлуша. Ну, как дела? Ловите? — Мотри, Михельсон, скорее вас изловит злодея. — Я уж, брат ты -то мой, только что послал в Питер капитана Лунина с извещением, что преследуем Пугачева, который степью бежит со своим войском к реке Узень. Донесение Рунича Панин выслушал внимательно и похвалил, что не отдали Трифонову всех двенадцати тысяч. Если сей плод хитрый и скроет к у д а с тремя тысячами ему врученными, то не ахти какая будет для казны потери. А ты вот что, Павлуша, поезжай-ка немедленно назад к своей команде да объяви, пожалуй, Галахову, ч т о б непременно квартиру он для себя назначил в городе Симбирске. через три денька и я туда отправлюсь со своим штатом п р и е м н а я куда вышел из кабинета высокого сановника рунич была полна просителями на обратном пути проехав село на рышкино он увидел вблизи дороги две виселицы глаголицы на к о и х умершленные качались два человека кто же их вешал то пугачевцы спросил рунич октитесь барин Приостановив лошадей и обернувшись к Руничу с у к о р и з н о й в лице и в голосе, сказал пожилой ямщик. «Пугачевцев-то, кой с батюшкой, в этих самых местах ныне и помину нет. Да и задавленники-то эти, наш брат, мужик. То, сказывают, спедитор какой-то проезжал, офицерик молодой, тутошних мест у рожденец, при нем шестеро гренадеров конных».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 но без участия нашего Астафия Трифонова. Рунич соскочил на землю и, забыв субординацию, бросился на шею Галахову. — А я уж распорядился послать поручика Дитриха следом за Астафием Трифоновым, чтобы возвратить его. — Посему и здесь сижу, д да о вас поджидаю, — сказал Галахов. Не далее, как с час тому проскакал здесь курьер князя Голицына, главнокомандующему в Пензу, с известием о поимке пугачева кто поймал уж не суворов ли да подлинно не знаю но по слухам предан самозванец своими же близкими ему атаманами его связали и привезли в яицкий городок в скорости известие целиком подтвердилось пугачев был предан атаманами твороговым чумаковым федульеым в и другими получив извещение о случившемся Суворов тотчас же двинулся с легким конвоем к Яицкому городку, куда и прибыл почти в одно время с пленным Пугачевым. Суворов взял Пугачева под свое ведение и распоряжение, не задерживаясь с ним в Яике и приказав заготовить кибитку открытую, которую прозвали простолюдины Клеткою, отправился с ним в Симбирск графу Панину, куда прибыл граф вечером, в один день с генералом Суворовым.